— Ну, разумеется, — согласилась Дебора, не уловив в его словах иронии. — И все-таки я спохватилась поздновато. — Лорд Вудал наверняка сможет, — подсказала Ханна. — Лорд Вудал за границей, — быстро ответила Дебора и улыбнулась Робби. — Ведь не могу же я пойти одна. — Эмилин говорит, — ходить в одиночку самое то, — вспомнила Ханна. Дебора притворилась, что не слышит. Кокетливо захлопала ресницами. «Если только...» «Нет». Она с фальшивым смущением замотала головой. «Конечно же, нет». Робби молчал. Пришлось Деборе договаривать самой. «Если только вы не составите мне компанию, мистер Хантер». Ханна затаила дыхание. «Я?» — засмеялся Робби. «Да нет, не думаю». «Почему же?» Мы бы отлично провели время. Я не умею вести себя в обществе. Додыхаюсь, как рыба без воды. Зато я прекрасно плаваю, — настаивала Дебора. Я вас поддержу. И все-таки нет, — твердо отказался Робби. Ханна быстро перевела дух. Иногда ей казалось, что Робби не имеет понятия о приличиях. При этом в нем не было нарочитой вульгарности друзей Эмилин. Просто он не боялся быть слишком искренним. Почти бестактным. «Подумайте хорошенько», — не унималась Дебора уже с раздражением в голосе. «Там будут самые известные люди». «Я не люблю высшее общество», — прямо сказал Робби. Ему уже надоел этот разговор. «Чересчур много людей, тратит чересчур много денег, чтобы впечатлить тех, кому на это наплевать». Дебора открыла рот и закрыла его снова. Ханна едва сдержала смех. «Ну, если вы твердо решили», — пробормотала Дебора. Твердо, — беспечно подтвердил Робби. «В любом случае, спасибо за приглашение». Дебора зашуршала газетой и притворилась, что занята кроссвордом. Робби вытращил глаза, втянул щеки и стал похож на рыбу. Ханна не выдержала и рассмеялась. Дебора со злостью глянула на них. Ханна узнала этот взгляд. Дебора унаследовала его от отца вместе с жаждой власти. Горечь проигрыша заставила ее сжать губы в узкую полоску. «Вы у нас писатель, мистер Хантер», — холодно сказала она. «Что за слово из шести букв начинается на «о» и означает «неправильность в суждении»?» Дебора все-таки отомстила Робби через несколько дней. «Я вижу, мистер Хантер снова к нам заходил», — сказала она за обедом, выбирая на блюде булочку. «Да, он принес мне книгу. Ему кажется, и она придется мне по душе», — ответила Ханна. Дебора поглядела на Тедди, который сидел во главе стола, поглощая рыбу. «Я просто опасаюсь, что слуги начнут болтать». Он слишком часто у нас бывает. Ханна отложила вилку. Не понимаю, почему визиты мистера Хантера должны привлечь внимание слуг. Вот именно. Чеканя каждое слово заговорила Дебора. Я и гляжу, что совсем не понимаешь. А ведь ты ведешь себя безответственно. Слуги те же самые дети. Им нужна твердая рука, иначе они вообще разболтаются. И роль этой руки должны играть мы, их господа. А у нас что? Мистер Хантер является без приглашения. Он понятия не имеет, как вести себя в обществе. Даже по телефону не позвонит, прежде чем заглянуть. Миссис Тибет сбивается с ног, готовит чай для тебя одной, а приходится подавать на двоих. Это просто непорядочно по отношению к ней. Как ты считаешь, Тедди? Что? Что? Тедди поднял голову от тарелки с рыбой. «Я говорю, — повторила Дебора, — нехорошо раздражать прислугу». «Раздражать прислугу?» — испугался Тедди. Как и отец, он все время боялся бунта. «Я поговорю с мистером Хантером, — торопливо пообещала Ханна, и попрошу его звонить перед приходом». Дебора сделала вид, что задумалась. «Я Нет, сказала она наконец, покачивая головой. Боюсь уже слишком поздно. Этого мало. Думаю, мистеру Хантеру вообще пора забыть дорогу к нашему дому.